«По ком звонит колокол?» Эпиграф. «Не спрашивайте, по ком звонит колокол. Он звонит по тебе». Эрнест Хемингуэй. В октябре 2003 года Ковен Гарден в Лондоне возродил в семикратном повторении оперу Модеста Мусоргского «Борис Годунов» в честь двадцатилетней годовщины со дня ее первой постановки в 1983 году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 Его грех касается не только одного его лично, он касается истории народа, ввергая безмолвствующую, инертно-беззащитную, бесправную толпу в бедствие, подводя ее к последней границе, наступлению смуты. Мы помним из русской истории, что Михаил Романов восходит на престол в результате такой смуты. Смута — время бедствий и унижения, особенно там, где законом правит единовластие. Царь Эдип ищет виновника Мора, и, обнаруживая его внутри самого себя, себя же и карает. Познавая себя, карая себя, снимает роковое заклятие со стороны, которой правит. Там, где нет законов, должна быть совесть монарха. И если где-то в Угличе зарезан царевич,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 Шуйский сам примеривается к престолу, а народу все равно. Кто поэффектнее, за того и кричат. И только Юродивый, Николка, у которого одну копеечку и ту украли, отказывается молиться за царя Ирода. «Царь, молись за меня, бедный Николка!» и Юродивый, «Нет, нет, нельзя молиться за Ирода, Богородица не велит!» «Трагедия о Борисе. История греха и покаяния. Его, Бориса, покаяния. Отрепьевы не раскаиваются. Им никого и ничего не жалко. Борис умирает в покаянии. Самозванца Гришку убивает та же толпа, которая кричала царевича Дмитрия. Самозванца!» Мусорский написал оперу адекватную тексту Пушкина. Он акцентировал главное — грех, покаяние, необратимость трагедии, но главное покаяние. Нарядные, в вечерних платьях, выпивающие шампанское в буфете Ковент-Гардена, а это очень дорого, платящие за билет на балконе по 200 фунтов, реагировали именно так, как хотели бы авторы оперы и как требует того театр. Гробовое молчание по окончании и почти час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 Вот Чайковский ни в «Евгении Онегине», ни в «Пиковой даме» даже не приблизился к уровню текста Пушкина. Его опера по либретто или по мотивам, состоящая из всенародно любимых арий. Мусорский писал либретто сам, он внутренне понимал то, что пишет, глубоко лично. Его музыка рождает образ, пафос исторической трагедии, а Тарковский – Он единственный, кто из всех наших современников приблизился к пониманию трагического именно в антично-шекспировском смысле. Годунов не только историческая трагедия, это трагедия внутреннего человека. Примечание. Внутренний человек определение русского философа Николая Бердяева в противоположность так называемому внешнему, действующему, реально и логично. Конец примечания. Внешние события важны. Но трагедия случается только, если она внутренняя, как Эдипа или короля Лира. Она всегда экстремальна по форме и прекрасна, потому что лишена обывательщины. Трагедия дышит, направляется смертью и любовью. Подобно бедным детям, ставшим реальной историей Ромео и Джульетта. Они стали высшей и вечной реальностью, хотя... Во временной истории их, может быть, вовсе не было, или они были другими. Сегодня более чем известно, что Борис не убивал наследственного эпилептика и не нелишенного странностей царевича Дмитрия. Наука защитила Бориса. Но все равно прав Пушкин. Был-то Борис самозванцем. Поэт Пушкин ближе к реальной трагической истории, чем историк со своей юридической историей факта. Ахматова знала, что говорит, когда сказала «Поэт всегда прав». Внутреннее переосмысление самого себя, всего, чем и как ты жил, состояние потрясения, покаяния, отказа от всего заблуждения предшествующей жизни. Не потому ли Андрей Арсеньевич так любил ностальгию? Постановка Бориса Годунова располагается между ностальгией и жертвоприношением. Это фильмы. Андрея Тарковского. Вместе с Годуновым он создал великую трагическую трилогию. На острове Готланд он был уже в полосе свободы, необходимой внутреннему человеку. Таким становится на наших глазах и Александр в своей жертвенной любви и бесстрашном отказе от эгоизма на пути к спасению, к жизни сначала, но иной, чем была та, в которой он был актером, писателем, отцом.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 Корделия умирает на руках Лира. На то она и трагедия. Может быть, дело не в том, чтобы кого-то научить впрок. Свой путь проходит каждый и до конца. Царь Эдип прозревает в слепоте. Не свет глаз, но внутреннее прозрение. Поступок, направленный на себя. Повенчаться с любовью и смертью. Повенченность. Кульминация трагедии, ее пафос в готовности, в молении о чаше, а не в нравоучении. Удел высоких душ. Пушкин написал слова «С отвращением читаю жизнь свою». Примерно такие же слова написала себе Микеланджело. Сегодня не время трагедий, но фарсов. Трагедии никто не пишет и не может ставить. Конец. Европейской трагедии. Не есть ли это свидетельство отсутствия высшего усилия зрячих душ, а тем самым и без нападения? Вот почему на Бориса Годунова билеты нельзя было купить, а слезы лились, и ты этого сам не замечал, и зал долго аплодировал стоя, молча. Колокол в финале оперы. Звонит, возможно, и по тем, кому неведом высокий пафос внутренней или, иначе говоря, исторической судьбы, эпохи, обреченной на циничное прозябание и самодовольство.